Глава 8. Плавучий храм даров моря плыл вниз по широкой грязной реке. Пока Бун возился на кухне, Рая всматривалась в мутную воду, в которой давно уже оставалась Сису. Что-то она там задерживается, подумала Рая. Сису, громким шёпотом позвала девушка, стараясь держать себя в руках и не поддаваться панике. Сису! Наконец дракон показался на поверхности. «Что? Вылезай из воды, пожалуйста!» — умоляюще попросила рая Сису тряхнула головой, с её гребня полетели во все стороны капли воды, затем раскинулась на спине и поплыла, пошевеливая хвостом, словно рулём. «Я водный дракон!» — напомнила она Райи. «А здесь вода — моя родная стихия. Может, лучше ты ко мне сюда? Не хочешь искупаться?» «Тебя кто-нибудь может увидеть!» Не откликнувшись на приглашение, прошептала рая Сису покосилась в сторону Буна. Он хлопотал над кастрюльками и сковородками, что-то готовил в них и пританцовывал в такт неслышимой мелодии. «Ты имеешь в виду нашего повар капитана Боишься, что он может меня затанцевать насмерть?» усмехнулась Сису. «Сису, я видела, как люди сходят с ума по драконьему камню» ответила Рая, слегка пританцовывая, чтобы не выглядеть слишком странно со стороны. Так должно было казаться, что она напевает и качается в такт. А теперь представь, что с ними будет, если они увидят настоящего, живого дракона. Давай договоримся, что пока мы ищем осколки камня, ты будешь оставаться человеком, а там как хочешь. Ну, пожалуйста, прошу тебя. Ты слишком напрягаешься. «И тебе бы следовало. Вот мой отец доверял всем подряд. И где он теперь?» «Стоит каменной статуей на мосту», — ответила рая Огорчённо вздохнув, Сису выбралась из воды на палубу яхты и мгновенно приняла человеческий облик. «Ничего, оживим мы твоего папаню. Будет как новенький, обещаю. Кстати, а кто твой дракон?» «Ну, твой парень, я имела в виду» потому что я собираюсь оставаться человеком только до тех пор, пока... Ну, ты понимаешь. Сису не договорила, потому что появился Бун с четырьмя мисками и дымящимся котелком. Всё это он сгрузил на стол и принялся раскладывать из котелка по мискам свой фирменный конги. «Кто-нибудь проголодался?» — спросил Бун. «Да, да, я!» — воскликнула Сису, поспешно занимая стул. «Двойной фирменный соус в подарок от храма!» Торжественно провозгласил Бун, демонстрируя бутылочку с чем-то красным внутри. «Как вам сделать, уважаемая?» Обратился он к Сису. «Горячо? Жарко? Или лаву от Буна?» «С настоящим огоньком!» Ответила Сису. Аромат тушеного риса ударил в ноздри Райи, и ее рот моментально наполнился слюной. Однако она нашла в себе силы не только свою миску отодвинуть в сторону, но и миску Сису тоже. «Нет, нет, спасибо. Нам и так не холодно». «Это ещё почему?» — спросила её Сису. «Потому», — таинственным шёпотом ответила рая наклоняясь к ней над столом. «Мы не знаем этого буна. Соус может быть отравлен». «Да ладно! С какой стати ему настравить своим соусом?» В полный голос спросила Сису. Во-первых, чтобы забрать весь мой нефрит, и во-вторых, чтобы украсть мой меч, а в-третьих, Рая замялась и принялась оглядываться вокруг, высматривая это самое в-третьих. А в-третьих, чтобы украсть моего тук-тука. Очень веские причины, согласился внимательно слушавший их Бун. Но, если это яд, тут он поднёс карту, открытую бутылочку сделал из неё глоток и закатил глаза от наслаждения. М, м м если это яд, то вы умрёте от счастья!» «Да, это всё прекрасно, спасибо, но у нас своя еда имеется». Рая вытащила из дорожной сумки сухую палочку вяленой козлятины и откусила кусок. Козлятина была твёрдой, как камень, и больше всего напоминала по вкусу кожаный сапог. Но рая добросовестно прожевала, проглотила её и даже улыбнулась, а затем протянула палочку сису. В сису, навеленную козлетину, даже не взглянула. Она придвинула к себе миску и принялась с удовольствием уплетать конги. «Великолепно!» — простонала она с набитым ртом. «Горяченькая! И вовсе не отрава это Просто...» Тут её лицо покраснело, лоб покрылся потом, а глаза полезли из орбит. «Ну ничего себе горяченькая!» «Как огонь! Горю! Воды! Бун! Капитан Бун! Скорее воды! Холодненькой!» Рая смотрела на то, как машет руками Сису, пытаясь остудить воздухом свой открытый, горящий от перца рот, и думала, вздыхая о том, до да чего же доверчива Сису! Слишком!» «Нужно будет научить её, что дракон всегда должен быть настороже и никому не верить, если хочет, конечно, спасти мир, как они задумали!» В эту самую минуту Намаари со своими солдатами приближалась к Клыку. Поднявшись на холм, они увидели с него разбросанные по полю каменные статуи. Это было всё, что осталось от драконов, сражавшихся здесь с Друуном пять столетий назад. Пропустив солдат вперёд, Намаари придержала своего сёрлота, чтобы с благоговением бросить взгляд на каменные изваяния Затем, убедившись, что никто не смотрит на неё, Намаари поклонилась ему тронула пятками бока Серлота и двинулась дальше. Рая надеялась приплыть в порт Коготь до заката, но как только Сису перестала подталкивать яхту, её стала нести только течением, которое было здесь очень вялым. Всё чаще Рая нервно поглядывала на то, как склоняется к горизонту солнца слишком быстро, как ей казалось. И вот, наконец, оно село, и на реку опустилась тьма. Вдоль берега тянулся глухой непроходимый лес. Друуны всегда были где-то неподалёку, а по ночам становились гораздо активнее и опаснее, чем днём. Вот почему с такой тревогой всматривались Бун, рая и Сису в проплывающую мимо них чащу. Тук-тук так и вовсе дрожал от страха. «Я понимаю тебя, дружок», — похлопала его по спине рая «Днём, знаете ли, как-то почти забываешь про них. Но вот ночью, — сказал Бун, испуганно озираясь вокруг, — вот почему я никогда не покидаю свой храм». «Ты умный мальчик», — согласилась Рая помня о том, что перед ней совсем ещё мальчишка, подросток. «А что это вообще такое, Друун?» — спросил Бун. «Друун...» Это демон, порождённый человеческими раздорами и враждой. Друуны всегда были в нашем мире, просто прятались, выжидая удобный момент для того, чтобы напасть. «Можно сказать, что друуны — это полная противоположность драконам», — ответила ему Сису. «Если драконы несут в мир, дающую жизнь в воду, то друуны несут огонь, безжалостно эту жизнь уничтожающий» и они не остановятся до тех пор, пока во всём мире не останутся только пепел и камни. «Они всю мою семью погубили, друуны эти», — печально сказал Бун. Сису взяла несколько цветков из стоящего на столе букета, отошла к борту и сказала, обрывая и бросая в воду лепестки. «И всю мою семью тоже». Она протянула несколько цветков Буну, И он тоже стал бросать в воду лепестки. К ним подошла рая, оторвала и бросила в воду один, всего один лепесток в память о своём отце. Яхта тихо скользила дальше по течению, удаляясь от тёмного, кишащего друунами леса, а рядом с нею, не обгоняя и не отставая от неё, плыли по воде лепестки.